Это за бортом осталось в празднике Одесса. С Новым годом поздравляет пассажиров Стюардесса. Как снегурочка несет вино и фрукты. Новый год в салоне после Южной бухты. Пять тысяч метров под крылом. Как отметишь Новый год, так весь год и будет. Значит, снова самолет, пусть нас Бог рассудит. Новые знакомые глаза и лица, и разговоры снова за границей, Все идет своим чередом. Новый год в салоне самолета, За первого пилота, за механика, за стюардессу, за красавицу Одессу. Новый год в салоне самолета, то за первого пилота, за механика, за стюардессу, за красавицу Одессу. А в Москве давно стоят хрустящие Мороз. Я тебе везу в подарок Три веточки мимозы Знаю, скажешь, семь часов назад ждала А потом обнимешь нежно до утра Вот такие наши новые года Новый год в салоне самолета Тот за первого пилота За механика, за стюардессу, за красавицу Одессу. Новый год в салоне самолета, до за первого пилота. За механика, за стюардессу, за красавицу Одессу.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 За механика, за стюардессу, за красавицу Одессу